Балгамаст уже несколько раз въезжал в Бабалон царской дорогой вместе с отцом. Если бы потребовалось специально отыскать самый грязный, самый некрасивый и самый неудобный путь от главных ворот до Лазурного дворца, лучше царской дороги не найти. В самом начале она хотя бы широка, там, где прорезает богатый и невыносимо вонючий квартал кожевников. Впрочем, все столичные дороги, начинающиеся у ворот широкие, не меньше двадцати шагов. И покуда голова армии не миновала квартал кожевников, а посуд и балгамаст держались точнехонько середина. Царило полное безветрие, губительный запах стремительно усиливался, сделай только шаг влево или вправо. С одной стороны выстроились в шеренгу скромные, но исправные двухэтажные домики ремесленников, которые работают на храм и на дворец, с другой — дома вольных кожевников, работающих на себя. Здесь и бедные тростниковые халупы, и целые дворы зажиточных хозяев. Через каждые два-три дома лавка. Весь квартал выкрашен валая и коричневая, любимые цвета гильдии кожевников. Вскоре царская дорога сузилась вдвое и вильнула в противоположную сторону от дворца. Бит у бари Энаим, то есть первый, самый древний квартал чужеземцев. Цвета буйствуют без меры и порядка, все краски, какие только существуют на белом свете, щедро положены на стены и крыши. Тут стари жили люди пустыни, кочевники с захода и полночи. Когда-то их даже боялись селить в пределах городской стены, вспыльчивые, непокорные, они сулили одни неприятности. Но из них выходили неплохие солдаты и лучшие на земляной чаше тамкары, Лукавый ум не давал им вернуться из дальних стран без прибытка. Потом прежние кочевники переженились на местных, так что теперь их не сразу отличишь от природных бабалонцев. Только говор чуть иной, да кое-что из одежды. Настоящие люди пустыни. приводя караваны в великий город с презрением, смотрят на бывших сородичей, мол, вы размякли от нетревожной жизни, ослабли духом. Те отвечают тем же, мол, вы дикие люди, не знаете всех благ цивилизации. В бит у баре Энаим победителей встретил шумный и пестрый народ. Женщины махали платками, мужчины отпускали шуточки, такие, что с первого раза и не поймешь, то ли смеяться вместе с тем, кто пошутил, то ли дать ему как следует в зубы. Солдатам совали финики, кувшины с молоком, куски баранины, завернутые в тонкие пресные лепешки». Еще уже стала царская дорога в грязном и пустынном квартале осадных дворов. Если чужое войско осадит Бабалон, сюда должны прийти земледельцы из окрестностей города. Вода в здешних колодцах очень хороша, чистая и сладка. За каждой семьей записан особый дом, так что места хватит всем. В мирное время осадные дворы поддерживают в порядке младшие дети, нелюбимые жены, бедная родня, тут и живут. Впрочем, Последний раз кошмарные Гутии добирались до столицы царства еще при Кане II, а при Маддан-Салене бабалонцы бились с мятежниками полдня прямо на улицах города, тут уж не до осадных дворов. Столько десятков солнечных кругов прошло с тех пор. Все давно забыли в великом городе, что это такое осада, но обычай содержать дворы никто не отменил. Царство любит надежность говаривал бывало отец царевича. «Весь этот квартал поставлен на плохой земле, и по всему Бабаллону ходят о нем недобрые слухи. Когда-то в старину здесь жили мастера тайных искусств, всякого рода бару, гадатели и предсказатели, занимали четыре улицы. Улица мастеров Цифр и Куба, улица мастеров Жребия и Земли, улица мастеров Воды и Масла — улица мастеров полета птиц и звериных внутренностей. Обычай копаться в будущем древний, его знали еще до исхода. Сначала вера в творца потеснила ремесло бару, потом гадать и предсказывать стало как-то неудобно, еще позже неприлично, а последних бару царь Донат I не поленился особым указом выселить за городскую стену. Среди незатейливых бару Миной раз скрывался настоящий, злокозненный Машмаашу, мастер путей за стену и бесед с духами, маг. Темное искусство магии в Бабалон принесли купцы из рода людей Сумерк, и как-то всякий раз она выходила боком. Или соседним кварталом, или всей столице сразу. Ее считали бедой чуть получше наводнения и существенно хуже, чем пожар. А посуд обернулся к брату. Говорят, на бывшем перекрестке звезды, знаешь, там, там, где сходятся бывшие улицы Баро, знаю. Плоский камень действительно лежит на самом перекрестке, и первая из восьми таблиц син искусителя и син соблазненный там действительно раз в шесть дней проявляется прямо на камне, братец. А посуд вздрогнул. Я полагал сплетни, чепуха. Надо бы поговорить с первосвященником. Может быть опасно. «А ты не ошибаешься, Бали? «Ха! Знаешь ли ты, ищущий, каков закон, подаренный смертным муже женщиной в свете ночи? Хочешь ли ты, ищущий, презрев низкое звание, обрести могущество? Готов ли ты, ищущий, жизневолю отдать за него? Тебе лягут под ноги тайны времени, и будешь знать час гибели царей, исход битв и день пришествия Мора. Ради имени его остановись! Какую чушь ты несешь, что это?» «Может быть, здесь кроется нечто опасное. Откуда это?» «Как раз первая таблица. Самое начало. Опасность?» «Да любой служитель храма, любой самый низкий слуга первосвященника заставляет все эти магические знаки раствориться, один раз прочитав коротенькую молитву. С каких пор ты стал таким боязливым?» «Оставь бали, ты не понимаешь. Я совсем не хотел и не хочу того, что легло мне на плечи» тысячи угроз нависло над царством, я не должен упустить ни одной. Как увидеть мне? Как предупредить каждую новую беду, стремящуюся к столице царства, гремящей водой? Как остановить?» «Где-то я это уже читал». «Эм, братец, да зачем тебе это?» «Монолог царя Кана II, который за него придумала жена?» «Да еще через пять солнечных кругов после его смерти». Разве ты не помнишь, каков он в его собственном каноне наставлений? Неужто не помнишь? Веселый, хитрый, пронырливый и храбрый. Хорош, чудо как хорош. Неужто не помнишь? Да мы же вместе читали. Матушка считает иначе. Матушка полагает, что царица Аларкат, его жена, глубже проникла в суждение супруга, чем он сам. Это был праведный, добродетельный человек. А посуд, вспомни же. «Никого не бойтесь, никогда не выбирайте между плохим и плохим. Любите своих солдат и не ждите беды от доброго вина. В остальном положитесь на Бога, как сказано». Насчет вина я бы выразился как-то помягче. Не стоит до такой степени откровенно. У него там в другом месте говорится, «Беда приключается от двух причин, от твоей слабости и от твоей глупости. Если ты не слаб и не глуп, искушение вина тебе нипочем». — Не хочу напоминать тебя о твоем возрасте, брат, но зрелое размышление требует большей осторожности в оценках. — Как баба. Творец вразуми, вразуми моего зануду. Я тебя очень прошу, — подумал царевич, однако вслух сказал иначе. — Не стоит нам спорить о таких тонких вещах. Наверняка люди его оценивают по-разному. Балгамаст знал упрямство о посуды как никто. Если уперся, не сдвинешь и двумя конями. Ладно, неважно. Вот, Балли, я искренне радуюсь твоему благоразумию. Так болтали они, проезжая по кривым, скачущим с холма на холм улицам Бабалона. Город рос, как жил. Бурно, ярко, иногда по строгому плану, а иногда безо всякого порядка. Ровные, аккуратные перекрестки сменялись темными проулками, пустырями, базарными площадями, а цветущие сады вонючими водоотводными канавами. Царская дорога где-то велась мимо высоких домов городских богачей с обитыми блистающей медью дверями, кедровыми перилами лестниц и тяжелыми створками раковин, вмурованных в стену, чтобы служить светильниками, а где-то расталкивала одноэтажные лачуги с дырявыми крышами, как, например, в квартале, где живут младшие ученики гильдии звездочетов. Квартал лекарей – один из самых зажиточных во всей столице, дважды прорезали каналы с чистой питьевой водой. Улица Травяных Знахарей, улица Костоправов, улица Пускателей Крови, улица Отсекающих Больное, улица Повитух. В столице чтили лекарское искусство и платили щедрой рукой. Высокие дома, большие дворы, за глинобитными и кирпичными изгородями настоящие сады, Смоковница и миндаль, персики и гранаты, дымчатые гроздья винограда и фальшивое золото лимонов. Отсюда совсем недалеко до Лазурного дворца. А посуд и болгамаст с детства знали чуть ли не каждый дом в квартале. Вот пышная резиденция гор а агулана гильдии лекарей, когда матушка-царица хворала и его приглашали во дворец. Раз или два на памяти болгамаста. Лекари-государыни, да и самого Доната, кланялись горту Ламану в пояс, признавая его первенство. Когда ему было всего двадцать солнечных кругов, будущий Агулан поставил на ноги одного золотых и серебряных дел мастера. Родня была сочла его мертвецом, а горта Ламана приняла за злого колдуна, хозяина мертвых тел. Говорят, его связали и приволокли к самому первосвященнику-отцу Самарту. Тот посмотрел на лекаря, посмотрел на толпу испуганных родичей мастера и сказал всего одну фразу. «Уймитесь и заплатите, сколько положено». Ныне дом Горта не уступает жилищам Эбихов. Стена, огораживающая двор, выкрашена в синее и зеленое. Цвета порядка и милосердия их любят в этом квартале. А за ней виднелись верхушки кустов с роскошными белыми розами. Чуть дальше длинное двухэтажное здание приюта для бездомных стариков. Его построили 50 солнечных кругов назад и отдали на иждивение храма. А еще через 35 солнечных кругов опосуд Балгамаст и их сестричка Аннитум, переодетые в простое бедное платье, задирали лекарских детей. Кончилось это совершенно неправильно. Аннитум полетела в канал ее бить не стали, потому что девчонка. А посуд убеждал, правда, не сразу. Больше всех досталось балгамасту, но он до сих пор не забыл, что одному все-таки дал как следует в ухо. Просто по-царски одарил. «Баля, ты помнишь, как она вылезает, вся мокрая и сердитая? Ну да, а на плече здоровая жаба. Сегодня лекари со своими семьями, слугами и учениками вышли на улицу и кланялись солдатам. Тяжкая нить армии вязала широкие петли по столице, словно струя воды, стекающая по неровному камню. Дальше был квартал цирюльников. Стригли и брили они прямо на улице, а убирали тут всего раз в две седмицы. Войско вступило на живой ковер из человеческих волос. Солдаты брезгливо морщились, опасаясь подхватить в шей. Звонкие удары копыт в сухую землю сменились осторожным шорохом, как будто гигантские кошки мяконько ступали по траве, вынюхивая добычу. Потом корчемный квартал полдневной четверти Бабалона. До вечера еще далеко, так что народу тут было немного. Потом квартал дворцовых гончаров. Потом площадь и храм полдневной четверти. У стен посажены кипарисы, молоденькие, еще совсем низкие. Потом квартал рыбаков, опять ванища. Потом бит у Бари с Сумерким, Совсем маленький, потому что людей из Сумерк в столице не любили. Сплошная длинная извивающаяся вместе с улицей стена, тут и там прорезанная узенькими проходами внутрь и никаких окон. Похоже, местные жители отлично знают старинное искусство, как лепить улыбки из глины. Потом квартал медных дел мастеров, квартал красильщиков, храм здесь новенький, очень красивый. Квартал с казармами для копейщиков, квартал песцов, квартал храмовых училищ. Здесь кто-то затянул старинный полузабытый гимн Аггант, каким и положено встречать победителей. Неровные, подобно лезвию плохо заточенного ножа, ломающиеся голоса мальчиков и юношей, у кого-то слишком высокие, совсем детские, а у кого-то басовитые, гудкие, честно вытянули Аггант до самого конца. Надо же, помнят. Кое-кто с завистью поглядывал из толпы на Балгамаста, Не старше нас, а гляди-ка, на войну его взяли. А вон там, чуть дальше, стайка девушек. У них в очах совсем другой интерес. Квартал вольных гончаров, квартал городской стражи, квартал храмовых тамкаров, квартал... Я устал, Балли. Хорошая мысль была когда-то про эту дорогу, но уж больно долго мы бредем, жарко. В такое время надо быть под крышей. Наверное, такова царская мэ терпеть все, что положено. Конечно, мы вытерпим. Про мэ государя у балгамаста в голове водились совсем другие мысли. Но решать выпало брату. Пусть будет так. Что за мысль? Ты про что, Аппе? Матушка объяснила мне еще давным-давно. Царь должен ехать впереди всех и без охраны, по самым странным местам. Не знаю, как тебе получше объяснить». Царь должен кое-что показать. Он не боится грязи, вони и не брезгует проехать по кварталу кожевников и рыбаков. Он равно ценит и храмовых работников, и дворцовых, и вольных. Он не опасается беды от злой земли того квартала, где где сейчас осадные дворы, ты хочешь сказать? Да, царь едет по самым богатым и по самым бедным улицам, потому что Тамкар или Эбих такие же люди в его руке, как и нищие. Он проезжает мимо домов ученых и неученых людей, военных и невоенных. Он пересекает кварталы своего народа и чужеземцев. «Тебе так об этом рассказали, Аппе? Мне отец говорил иначе, чуть-чуть иначе». «Что тут может быть иначе, братец? Тут все понятно и нечего добавить». «Послушай, отец половину солнечного круга назад сказал мне». «Да, говорят то, что вот ты мне, Аппе, сейчас рассказал». Но отец еще добавил, царь должен уважить город, а город должен уважить царя. Каждый обязан выйти и приветствовать его, как подобает, а посуд удивленно поднял брови. Если город молчит, если люди не стоят на улицах, значит, нечто переломилось в царстве. А уж тем более, если кто-то захочет напасть. Такому государю стоит подумать, верно ли он правит, и верно ли ему служит город, Может быть, кое-что искажено и требует исправления. Невенчанный царь долго молчал, серая кобыла медленно трусила, хвостом повергая на мух в трепет. «Я не думал, что можно так все переставить. Матушка говорит, ты, сынок, слуга для всех. Ты, говоришь, все слуги для тебя». «Так вроде и должно быть. Первое верно, второе тоже верно». А что так заботит тебя, братец? Я... Кажется, я не привык принимать чужую службу. Мне неудобно. Да ведь иначе царство не стоит. Не знаю, не знаю. Мне... Я не знаю. Я хочу, чтобы все они меня любили. Чтобы были счастливы. Чтобы никому не было тяжело, плохо. К чему выжимать из них все соки? Эх, матушка, матушка. Неужели трудно было простить отцу что он мечется по границам с войском, и дома его вечно нет. Рано было еще царевичу понимать, как спорят друг с другом мужчина и женщина, вкладывая каждый свою правду в головы детей. «Соки выжимать не надо, но любой, когда понадобится, должен дать тебе столько, сколько велит закон, и служить так, как велит закон». «Да любишь ли ты всех их, Баля, баболонцев, Весь народ земли Алларуа, ты их любишь?» «Да, они тоже, что и я. Я не понимаю. Ты, наверное, прав. И она права, конечно, нельзя править, не любя своих людей. Но как любить и принуждать? Вы все правы, а мне от этого худо». «Апэ, ты так войску не сможешь приказать, если понадобится. Вот, враг, идите на него. Нет, все-таки смогу». Губы у него тряслись. Слава Творцу, братья подъехали к стене старого города». Жилые кварталы остались позади, и некому было видеть волнение молодого государя. Еще угол Банат Первый возвел эту стену. Тогда, девять сотен солнечных кругов назад, казалось, город никогда не выйдет за ее пределы. Не может быть такого большого города, а нет. Теперь новые стены ограждают раз в десять или в двадцать раз больше, чем прежние. А в старом городе давным-давно пустырь, или лишь редкие домики для караульных солдат рассыпаны тут и там. После того, как был построен внешний пояс стен, здешние кварталы понемногу переселили и снесли. Теперь до самой стены цитадели внутреннего города поле, голое как стол. Если какой-нибудь неприятель, от чего упаси творец, преодолеет два прочных и высоких барьера, выстроенных из лучшего кирпича, На этом поле ему негде будет спрятаться от стрел и метательных снарядов из цитадели. Главные отряды миновали ворота старого города. Солдатские сандалии, копыта лошадей и анагров ударили в неровные серые плиты. Кан второй хитрец успел вымостить привозным горным камнем только эту дорогу. Очень дорого, очень красиво. Ногам непривычным к такой дороге очень неудобно. Победители дошли по пустырю до цитадели. Воротная башня с давних пор была украшена изображением льва, хищной молнии, распластавшегося в прыжке. Золотые пластины вмурованы прямо в стену. У самых ворот первосвященник Сан Лаген в окружении слуг. Он опередил армию на несколько дней. Дряхлый белобородый старик, все выцвело в нем, только глаза необычного пронзительно-желтого цвета смотрят остро и внимательно. Стоит простоволосый как и все те, кто встал полукругом на шаг позади него. Сан-Лаген пел благодарение Творцу за всех, кто остался жив и вернулся домой. Он начал петь, едва завидев царственных братьев и передовой отряд. Старик, дрожащий голос его скоро иссяк, и тогда благодарение затянули все прочие. Как видно, Сан-Лаген заранее приказал Свития петь с ним по очереди. «Он один, все остальные, он один, все остальные». Подъехав к Логену, опосутый Балгамаст спешились и разом опустились на колено. Первосвященник благословил обоих, потом погладил опосуду по голове, как маленького ребенка, а его брату положил руку на плечо. Ап, ничего не бойся, творец не оставит нас без помощи, все будет хорошо». Голос его, ровный и высокий, напоминал теплый ветер, какой бывает после истощения дождливых лун, В первые дни месяцев суши. С утра пасмурно и холодно, даже очень холодно, а к полудню разведнеется, припечет ласковое дуновение, покроет лицо сухими ласковыми поцелуями. Царевичу Сан-Лаген сжал плечо несильными старческими пальцами. Балгамаст еще в детстве научился понимать значение этого жеста. «Ты должен быть тверд, мальчик», — говорил ему первосвященник. «Сразу после заката...» «Жду в храме вас обоих!» Старик шагнул вперед и оставил их за спиной. Младшие офицеры поворачивали армию в двадцати тростниках от стены цитаделя. Отряд за отрядом описывали широкую петлю, отправляясь к другим воротам, чтобы покинуть старый город. Сан-Лаген благословлял солдат и улыбался им. Потом он велит принять в храмовые приюты одиноких коллег, вылечить в храмовых больницах раненых, наградить всех, кого должно, серебром, тканями, вином. Храм всегда поровну делил это бремя с дворцом. Но повеления начнут срываться с уст Лагена не ранее завтрашнего утра. Потом, потом, все потом. А сегодня он мог только петь, улыбаться и благословлять. Наверху, между двух зубцов толстостенной воротной башни, стояла та, что во дворце, Ее плечи и грудь покрывал дорогой платок из лама. Ветра почти не чувствовалось, и лишь ничтожный сквознячок едва-едва пошевеливал углы платка. Лица государыни снизу было не разглядеть. Вся ее фигура в лучах жестокого полуденного солнца выглядела литым черным силуэтом, а легчайшее движение ткани придавало сходство с огромной птицей, которая уселась на стене и лениво чистит перья. А посуд произнес... Матушка горюет об отце. Это был тот миг, когда Балгамаст восхитился милосердием брата. Сам он ощущал в себе немножечко тоски по матери, ровно столько, сколько приличествует испытывать юноше, который вернулся только что из похода, а там занимался настоящим делом. Еще он чувствовал досаду. Ей стоило бы тоже спуститься вниз и встать рядом с Логеном. С такого расстояния трудно различить, Лица воинов, и невозможно заглянуть им в глаза, а солдат надо любить, особенно этих. Братец сумел понять, простить и оправдать ее. У «Балгамаста» не получалось. Победители вглядывались в силуэт царицы Лиллу. У всех было времени на 3-4 удара сердца, чтобы взглянуть на черное пятно. Каждый надеялся увидеть нечто особенное и необыкновенное. «Творец знает почему», Царица издалека, странная почесть, а все-таки должен сыскаться и в ней какой-нибудь смысл. А посуд, похлопав кобылу по боку, повел ее к воротам. В этот миг у балгамаста перехватило дыхание. Что-то не так, как трудно дышать, как будто гроза собралась обрушиться на них и ждет сигнала. Что-то не так. Само место, где они стояли, дохнуло на царевича, вызывающе наглой неправильностью. Подожди! Он схватил брата за руку, а по суд удивился. Что? Что такое? И царевич не знал, как ему ответить. Он чувствовал, как трещит, едва ли не переламывается какая-то тонкая дощечка, а ей не надо бы ломаться. Ей совсем нельзя ломаться. Давай, постоим здесь. Давай, постоим, Аппе, тут молча сжал пальцы болгомаста, кивнул, мол, давай и встал рядом. Оба не знали, что это, и оба знали, как это бывает. Обоим кровь нашептывала время от времени. Вот так будет правильно. Они стояли среди слуг первосвященника, смотрели на его спину и на бесконечные ряды солдат, все искавшими глазами смысл где-то наверху на башне. Цветные значки отрядов приближались, описывали полукруг и уходили дальше, дальше. Армия видела перед собой темную птицу Логена с улыбкой на лице, его поющих слуг и царственных братьев, уважительно приветствовавших победителей. Все как надо. И Творец с ним с тайным смыслом царицыной почести, если все как надо. Солдаты шли и шли, взгляд армии понемногу перемещался к низу. Никто уже не вспоминал, что о и болгамаст были в походе, а младший даже и нашпиговал кого-то бронзой, говорят. Эти двое как будто оставались здесь, в самом сердце царства, а теперь вышли, чтобы встретить победителей и постоять от них в одном всего десятки шагов. Без охраны всякий поймет, для чего они тут. Показывают вот, мол, видим вас, труд ваших мечей драгоценен, с вами земле Алларуат некого бояться. Ну и баба какая-то наверху, то ли птица, то ли еще, что не разберешь, все как надо. Балгамаст смотрел на Лагена, Старик стоял прямо, и подбородок его был гордо приподнят. «Да, все вышло правильно, все правильно. Нам не следовало уходить от него. Отец бы не ушел. Отец точно не ушел бы, чем угодно, клянусь. Нам надо стоять рядом с ним». Недомогание оставило царевича. Гроза, так и не разразившись, ушла. Рассеялась. Воины Бабалона текли нескончаемым потоком. Отряд Осага осаждал Барсиппу, Лан Упрямец и Рад Дуган носились по всему полдневному краю царства, занимаясь великим очищением. Угал Банат стоял под Уруком, и все-таки их было очень много, воинов, вернувшихся домой. Копейщики и лучники, всадники и пешцы, офицеры и солдаты совершали медленный поворот, оказывая своим присутствием почесть дворцу, а потом уходили. Все, кроме пехоты, ночи ибо здесь был дом черных. Эти прошли внутрь, и за ними потянулся обоз. На последней повозке в ворота внутреннего города въехал угол Карн, бледный, с валившимися глазами, весь в повязках. С утра он дважды пытался сесть на коня или хотя бы на анагра, но не смог. Потом произнес, «Ну, хватит. Эта война не первая и не последняя». На повозку забрался сам и сейчас же принялся рассылать бегунов с поручениями. Посмотрел на бал стоявшего тут же поодаль, усмехнулся. «Не веришь?» — спросил Эбих, — «что такой мешок с дерьмом еще может командовать». Царевич не знал, как ответить ему и сделал лишь нейтральное движение бровью, мол, а ты сам-то знаешь. Угол Карн сказал, «Если ты умеешь это делать здоровым, то сумеешь и полудохлым». Некоторые повелевают даже с той стороны. Видишь, твоего отца мы до сих пор слушаемся. Царевич не обиделся. Биху у черных позволительно и больше, намного больше.